29. Гиндибаль снова увидел Нови только после обеда. Ее привела женщина, которой пришлось долго и нудно втолковывать, в чем, собственно, дело, дабы она уяснила, что никаких интимных глупостей у него нет и в помине. В конце концов, она все поняла, по крайней мере, сделала вид, что поняла, и слава богу. Теперь Нови стояла перед ним смущенная, гордая и удивленная одновременно. «Ты превосходно выглядишь, Нови», — сказал Гиндибаль. Подобранная для Нови одежда сидела на ней удивительно хорошо, и ничего отталкивающего Гиндибаль в ее внешности не мог найти, как ни старался. Не то талию подчеркнули, не то грудь приподняли, или просто все это было незаметно под неряшливой крестьянской робой. Бедра у нее были широкие, но не слишком. Лицо, конечно, особой тонкостью не отличалось, но это ничего. Насвоится немного, научится следить за кожей и пользоваться косметикой, и будет совсем неплохо. Черт подери! Он готов поклясться, что женщина подумала таки, что Нови его любовница. Изо всех сил постаралась сделать из нее красавицу. «А почему бы и нет?» — подумал он. Нови должна предстать перед столом ораторов, и чем привлекательней она будет на вид тем легче будет осуществить задуманное. Как раз за этими размышлениями и застал его вызов первого оратора совершенно особенная форма общения, принятая в ментальном сообществе. Более или менее официально называлось это эффектом совпадения. Стоило хоть бы слегка задуматься о том, кто в это же самое время подумал о тебе, и немедленно происходила обоюдная ментальная стимуляция – Эскалация импульсов. Пара секунд на концентрацию мысли, и связь налажена. Даже для тех, кто умом понимал принцип такой коммуникации, она оставалась удивительной, в особенности в тех случаях, когда поначалу мысли о будущем собеседники были настолько туманные и расплывчаты с одной стороны, а то и с обеих, что сознательно их можно было просто не отследить. «К сожалению, вечер у меня занят, Новия», — сказал Гендибаль, — «Мне нужно заняться научной работой. Я отведу тебя в твою комнату, там много книг, можешь поупражняться в чтении. Я покажу тебе, как пользоваться сигнализацией, вдруг тебе понадобится какая-то помощь. А завтра увидимся».